Глава пятая. Старое и новое. Так его же, начал Веник, но потом глянул на меня и закашлялся. А я же его спать уложил, а вещи в шкаф убрал. Момент! Веник сорвался с места и ускакал по коридору. Надежда Павловна тоже нас оставила и почти бегом унеслась туда, где ее ожидали некий Смирновый, явившийся за телом. Бдительный Дима снова потерял ко мне интерес. Полез во внутренний карман, достал записную книжку и принялся ее листать с озабоченным видом. В коридоре снова загрохотали шаги веника. Он уже был без белого халата и застегивал на ходу коричневую куртку. А на руке висело пальто из болотно-зеленого драпа с меховым овечьим воротником, чуть траченным молью. «Вот, надевай!» Он кинул это кошмарное творение портновского искусства. Оно вообще мужское? Выглядело так, как будто раньше его носила дородная пенсионерка. Но выбирать особенно было не из чего. Так что я с невозмутимым видом натянул на плечи эту парадно-выходную мантию кокетливой шпалоукладчицы. По лицу Димы было заметно, что у него есть насчет этого пальто не то чтобы вопросики... а скорее замечание, но мне повезло. Решение он принял, так что ограничился многозначительным хмыканьем. Теперь в морге было не так тихо, как ночью. Где-то разговаривали, где-то топали шаги и поскрипывали колесики каталок. Кто-то причитал и всхлипывал. Да, только что поступил, говорила рыба в телефонную трубку. Кузь и Михаил Григорьевич. Так он у вас? Заголосила трубка. Ну слава богу, а то я его уже обыскалась, места себе не нахожу. Она нормальная вообще. Прикрыв трубку руками, спросила рыба и сделала круглые глаза. Дослушивать разговор мы не стали и вышли все в четвером на улицу. Да уж не май месяц, это точно. Вчера, когда мы с Сережей бродили по заброшенному шинному, снега еще никакого не было. Ну так какая-то невнятная крупа, переходящая в дождь, а сегодня лежали уверенные такие сугробы. В принципе, может за ночь нападать снега так, что дома с крышами вместе завалит. Но эти сугробы явно были не свежие, как минимум неделю уже лежат. Сквозь голые деревья было видно серое кирпичное здание больницы. Угрюмая трехэтажка сложной конфигурации. Вроде там дальше еще одно строение виднеется. Морг, на крыльце которого мы топтались, стоял в отдалении, рядом с железной решеткой забора. Куда черт возьми меня занесло? На той стороне улицы кирпичные дома сталинской постройки, машин почти нет, а перед крыльцом две машины: серая буханка труповозки и желто-синий УАЗик с надписью "Милиция" на борту. За рулем скучал молодой паренек в синей форме. Увидев нас, он явно оживился. Мне захотелось зажмуриться и потрясти головой. Так спокойно, Жан, спокойно, мысленно сказал я себе. Пусть дяденьки милиционеры отдадут вещи и уедут. Психанешь потом. Дима деловито подошел к машине и открыл заднюю дверцу. Вот ваши вещи, Иван Александрович. Он протянул мне средних размеров спортивную сумку с буквами СССР. А, спасибо, очень выручили, сказал я, осколившись в как можно более приветливую улыбки. Закинул сумку на плечо и повернулся к Венику. Как должно быть поддурцкий я смотрюсь со стороны, а в старушачем пальто и со спортивной сумкой. Я его провожу, быстро сказал Веник. Ухватил меня за рукав и повлек в сторону угрюмой трехэтажки больницы. Преследую, чтобы он в омарок снова не грохнулся. Хорошего дня, сказал я и помахал рукой. Скользко-то как твою мать! Я пытался одновременно не отставать от широко и целеустремленно шагавшего Веника и не обрушиться всем собой на зимний асфальт плотно укатанного снега. Что за ботинки такие дурацкие? Кроме того, было здорово холодно, и уши без шапки уже начали подмерзать. Я поднял меховой воротник и поморщился от нафталинового запаха. Ну или не от нафталинового, а формалинового. Когда мы вышли из морга на свежий воздух, я снова остро ощутил, как мерзко воняет эта одежда. Внутри это было не так заметно. Фух, кажется, пронесло. сказал Венник, когда милицейская машина обогнала нас и укатила к центральным воротам. Ты как вообще? Да как-то. Я неопределенно покрутил рукой и снова чуть не поскользнулся. А я смотрю, у тебя глаза стеклянные стали. Подумал, что надо выручать тебя срочно. Венник подхватил меня под руку. Наша милиция нас бережет, конечно, но лучше им не попадаться. Тебе куда надо-то? Честно. Я замер и потёр руками уши. Я ни черта не помню. Ясно, кивнул Веник, натягивая поглубже вязаную шапочку с задорным помпоном. Тогда пойдём пока ко мне, я тут недалеко живу. Позавтракаем, придёшь в себя и всё вспомнишь. Лады? Мы пропустили скорую и вышли за больничные ворота. Если бы мне не требовалось всё время следить за равновесием и шагать аккуратно. Я бы обалдела, крутил головой. Сразу за воротами начинался какой-то не то парк, не то роща. Веник свернул с центральной аллеи на узенькую тропинку. Потом мы миновали небольшую, засыпанную снегом эстраду с круглой площадкой перед ней, а потом роща закончилась, и мы оказались перед фонтаном по зимнему времени не работающим, круглая чаша, выложенная мозаикой всех оттенков синего. А в центре композиция из двух дельфинов. А еще чуть дальше обширная площадь. В центре, как водится, статуя Ленина, простирающего руку в сторону светлого будущего. Справа скучный куб, трехэтажный куб из стекла и серой облицовочной плитки. Над его фасадом красные буквы ЦУМ. Слева весьма приметное здание, ни с чем его не перепутаешь. Семиэтажная, с колоннами и башней, в духе сталинского ампира. Нет-нет, не может быть. Это явно Новокеневск, причем самый его центр, площадь Советов. Вот проспект Ленина. В центре него аллея, засаженная яблонями и липами. Слева университет. Вот только его уже много лет как красят в бледно-желтый. А тут он серый. Как? Как на старых фотографиях времен СССР. Какой там год был на отрывном календаре в регистратуре. Ты только маме моей не говори, что ты труп оживший, сказал Веник, когда мы остановились перед светофором. Машина на Центральной улице было чуть побольше, но все равно далеко не поток. Мимо нас масляно блестя новенькими бортами прокатила черная Волга. Следом за ней, дребезжав всеми своими запчастями, телепался серый москвич. Ни одной иномарки, только суровый советский автопром. Диссоциативная фуга, снова подумал я. Все переживали тогда, куда делся разум бабушки, но никому не пришло в голову уточнить, откуда взялся тот, который пришел ему на смену. Ты только сильно не удивляйся. Маман у меня немного с приветом, вещал Веник, размахивая руками. Загорелся зеленый. Перед пешеходным переходом притормозил грязно-желтый ЛиАЗ. Номер десять. Речной вокзал Олежкина. Ну хоть что-то знакомое. На десятки я накатал многие часы, когда в старших классах ездил в центр в английскую школу. И такие, конечно же, тоже застал. Я слушал. Как Веник рассказывает мне про закидоны матери, про обязательные гигиенические процедуры по приходу, про то, что совсем-совсем нельзя говорить при ней про смерти и болезни, что нельзя трогать фортепиано и заходить в уличной обуви дальше предверного коврика. Порядок такой: нужно снять ботинки и чинно проследовать на цыпочках в ванну, помыть ботинки в раковине, потом сполоснуть саму раковину. поставить обувь на решетку и помыть руки. А во время еды и параллельно крутил головой, подмечая знакомое и незнакомое. За статуей Ленина стояли величественные темно-зеленые елки, здоровенные и старые. Их спилили, когда я в универ поступал, и высадили липы. Сразу за ними стояло белокаменное здание областной управы. Только сейчас над ним был вовсе не российский триколор, а вовсе даже однотонный красный. Ну да, логично. Сразу за цумом приметный жилой дом со шпилем на башне. Раньше тут селили разных деятелей культуры, науки и искусства, а в девяностые его выкупил старший Мельников, облицевал розовым гранитом и надстроил сверху три зеленых купола, из-за чего он стал похож, то ли на церковь. то ли вообще на черт знает что. Но сейчас ничего этого еще не было. Дом выглядел просто весьма внушительно. А вдоль карниза ярко олели буквы, которые я даже смутно помнил с детства. Новокеневск — город орденоносный. И рядом два изображения советских орденов. И вот эту монументальную штуку я тоже помню. Слева от управы — широкая лестница. А вдоль нее серая ступенчатая доска почета с массивными барельефными буквами. Ими гордится Новокеневск. И черно-белые портреты совершенно одинаковых пожилых дядек. Подписанные, разумеется, но внимательно разглядывать буквы, когда поднимаешься по обледенелой лестнице, такая себе идея. А дальше должен быть фонтан и дворец спорта. Упс. Ни дворца, ни спортивного комплекса Кенева. Но фонтан есть, да, а вот за ним небольшой холм и заросшее заброшенное здание, этажей, этак, пяти. И впритык, на месте будущего спорткомплекса с бассейном, бетонный забор с торчащими из-за него подъемными кранами. Веник свернул на социалистический проспект, параллельный проспекту Ленина, а потом сразу во двор. А, ну, в принципе, даже понятно, почему Веник так беспокоится насчет закидонов мамы. Этот дом тоже не просто дом. Правда, в мое время его отремонтировали и богато декорировали. А сейчас он был просто массивной серой громадой. Художественный музей на первом этаже впоследствии купит один ушлый тип и откроет там магазин. И долгие годы обитатели элитной колыбели искусств будут пытаться вернуть в это помещение картины и скульптуры. Но у них так ничего и не выйдет. Так эта стекляшка и останется супермаркетом, правда, название несколько раз сменит. Все запомнил? – спросил он, останавливаясь у двери в подъезд. Если честно, нет, – ответил я и развел руками. Лады, тогда повторяй за мной и не высовывайся, понял? Венник взялся за ручку и открыл дверь подъезда. Никаких тебе кодовых замков и домофонов, вообще никакого замка. Что уж? А вот ремонт в подъезде был скучноватый для цитадели художников. Могли бы и подсуетиться работники кисточки и палитры. Все та же краска до середины стен, и выше побелка. Только здесь краска не бледно зеленая, как в морге, а ярко синяя. Потолки высоченные, зато двери массивные. Лифта нет. Топайте пешочком, господа художники. Хотя эй, что это я? Какие еще господа? «Советский Союз на дворе. Никаких господ и дам. Только товарищи и... товарищи!» На третьем этаже веник наконец-то загремел ключами. На лестничной клетке было четыре двери. Наша — наискосок от лестницы, в углу. Деревянная, массивная, покрытая ровным слоем темно-коричневой краски и с латунной циферкой шесть. Дверь напротив была обита чем-то вроде потертой клеенки. уже изрядно потряпанный и даже в паре мест порезанный. Двери, примыкавшие к лестнице, выглядели одинаково, были покрашены такой же синей краской, как и стены подъезда. Прямо не просто покрашены, а как будто залиты. Даже ручки были синего цвета. Наконец замок щелкнул и дверь распахнулась, впустив нас в темноватую прихожую. Из-за плотно прикрытой двухстворчатой двери раздавались звуки игры на фортепиано. Когда замок щелкнул, закрываясь, музыка смолкла. — Вениамин? — раздался высокий манерный голос. — Это ты? — Уи, маман! — ответил он. — Завтрак на столе, — сказала дама. — Требьян, маман! — отозвался веник, потом повернулся ко мне и зашептал. Снимай ботинки и иди за мной. Ты что, не один?» За дверью раздались легкие шаги. Потом створки распахнулись, явив прямо-таки божественное видение. Статная мадам с уложенными в высокую прическу светлыми волосами, в которых уже явно серебрилась седина. Но в сочетании с чеканными чертами лица они выглядели скорее благородным серебром. Я натурально застыл соляным столбом от восторга. Доброе утро, с ударения, сказал я, моментально забыв про дурацкое пальто, которое я все еще держал в руках. Хотел сделать шаг вперед, но венник ухватил меня за рубашку и зашипел: "Куда в ботинках, идиот? Прошу прощения". Я виновато улыбнулся и развел руками. Грозный лик сурового божества смягчился. Меня зовут Екатерина Семеновна. — сказала она. — А как ваше имя, молодой человек? — Жанн, — начал я, но тут же поправился. — То есть Иван. Я сражен и очарован. Очень приятно познакомиться. — Да замолчи ты уже! — зашипел мне на ухо веник. — Надо же! Первый раз вижу среди друзей Вениамина вежливого и воспитанного человека. Почти проворковала Екатерина Семеновна. — Завтрак на столе, молоко в холодильнике. Вениамин, через четверть часа мне нужно уходить. Будь любезен, когда проснешься, сходи в гастроном, забери мой заказ. — Уи, маман! — со вздохом ответил Веник. И его божественная маман, похожая на звезду старого Голливуда, снова скрылась за дверью. Мы дисциплинированно сняли ботинки на коврике, И в одних носках дошли до ванной, которая оказалась весьма просторной и неожиданно в черных тонах с редкими вкраплениями зеркальных плиток, в которых я то и дело натыкался на свое отражение. Идиотское ощущение, будто рядом со мной все время ходит какой-то незнакомый мужик. Ты это пальто с трупа что ли какого снял? – спросил я, сунув голову под кран, чтобы оттереть с волос запекшуюся кровь. Но мы некоторые вещи оставляем, которые поприличнее. Меланхолично ответил Веник и зевнул. Ну вот их пригодилось. Я выпрямился и снова посмотрел на себя в зеркало. Вздрогнул, закрыл глаза, несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул. Интересно, это у меня надолго вообще? Если да, то мне надо бы привыкнуть к своему новому отражению. Чего застыл? Себя в зеркале не узнаешь, хохотнул Веник. Ты не поверишь, насколько ты прав, парень, подумал я и взял у него из рук протянутое полотенце, протер мокрые волосы, бросил еще один косой взгляд на свое отражение. Так-то можно сказать, что мне весьма даже повезло с лицом. Мог бы оказаться в трупе запойного бомжа, которого вытащили из теплотрассы. Кухня тоже была в темных тонах. Совсем какой-то не советский интерьер был у этой квартиры. Впрочем, раз они живут в доме Союза художников, значит или мать Веника, или его отец весьма обласканные государством деятели искусства. А это, в свою очередь, означает совсем другие возможности, простым советским смертным недоступные. Кухня казалась тесноватой из-за чересчур массивной мебели. Круглый стол на тяжелых ножках, Табуреты с атласной обивкой, полочки с множеством вазочек, статуэток, фарфоровых чашечек и чайничков, темно-красные шторы с бахромой из таких помпончиков-шариков и из такой же ткани обажур. На столе, накрытый салфеткой, стоял наш завтрак, точнее, конечно же, завтрак Веника, но вряд ли он будет его один жрать, а меня заставит на это зрелище смотреть. Ага, оладушки, еще даже теплые. Веник включил газ и чиркнул спичкой. Водрузил на плиту эмалированный чайник, красный с темными узорами. Открыл холодильник и внимательно изучил его содержимое. Текс, ага, колбаска. Веник выставил на стол масленку со стеклянной крышкой, тарелку с нарезанной вареной колбасой с круглыми жиринками. Была докторская, станет любительская, вспомнил я, и хрустальную мисочку с клубничным вареньем. Вода в чайнике зашумела, из деревянной хлебницы Венек достал половинку батона, напластал ее толстыми кусками и потянулся за чашками. Ты сладкое любишь? спросил он. Есть еще вафли, но сам я их не ем, поэтому и спрашиваю. В животе у меня заурчало. Но от вафель я отказался. Я и в детстве не особо любил это сомнительное лакомство, да и сейчас колбаса вызывала во мне гораздо больше эмоций. Чайник закипел. Веник снял трепичную куклу с узатенького заварника с мясистым цветком на баку. В общем, кушать подано. Жри, что видишь. Сильву плех, как говорится, сказал Веник, плюхнулся на стул. Открыл масленку и принялся отколупывать ножом тонкие стружки сливочного масла. Я просто положил кусок колбасы на батон, перевернул, как в детстве, колбасу и вниз и жадно отхватил сразу половину. Чай в этот раз был без всякого древинового привкуса, нормальный черный чай, ароматный, хорошо заваренный, хотя я предпочел бы покрепче. Заварки веник плеснул совсем немного. Хлопнула входная дверь, и из веника тут же как будто выдернули лом. Он сразу как-то расслабился, откинулся на спинку стула, ноги расставил на всю кухню. — Вот так и живем, — вздохнул он. — А она у тебя кто? — спросил я, бросив взгляд на дверь. — Не искусствовед. Пережевывая один из последних оладьев, ответил веник. — Профессор, доктор наук. А отец где? Нетактично спросил я. Командировки, пожал плечами Венник. И предвосхищая твой следующий вопрос, он художник. А на мне вот природа отдохнула, так что я просто санитар в морге. Я допил остатки чая из своей чашки и отодвинулся от стола. Венник посмотрел на наручные часы. Слушай, Жан, я только что суток. Мне надо покимарить хотя бы пару часиков, сказал он. Давай я хоть посуду помою, предложил я. Не надо, ты же не знаешь, как что должно стоять. Он махнул рукой. Простнусь и помою. Маман все равно вернется только к полуночи. Поскучаешь без общества, лады? Да без проблем, ответил я. Комната Виника была самой дальней из всех. Судя по его наряду, я ожидал там увидеть что-нибудь. стиляжная, коллекцию зарубежных пластинок там, постеры на всю стену, но комната оказалась весьма минималистичной, там даже проигрывателя не было, широкая тахта, встроенный в стену шкаф, кресло и торшер рядом с ним. Веник без всяких дополнительных слов завалился на кровать и вырубился. Я замер, закрыл глаза, сосчитал до десяти, на цыпочках вернулся в коридор. И снял свешелки с сумку с буквами СССР. Вернулся в комнату, устроился в кресле и расстегнул молнию.